Командиру дивизии генерал-майору фон Вейде сообщаю вам, что 11 сентября 1942 года во исполнение ранее полученного приказа мною была предпринята атака на позиции противника в квадрате 1421. По данным разведки, на них держал оборону пехотный батальон, Без средства усиления. Присутствовали только небольшое количество пулеметов и одно-два противотанковых ружья. Предпринятая днем ранее разведка боем в целом подтвердила полученные данные. Для атаки был назначен второй батальон. Для усиления батальону были приданы четыре танка, которые должны были подавить... Пулеметы противника и, не входя по возможности в зону эффективного огня противотанковых ружей противника, обеспечить продвижение пехотой к окопам противника. В 11.15 батальон начал построение для атаки и немедленно был подвергнут минометному обстрелу со стороны болота, расположенного на правом фланге. Проведенная ранее занимавшим наши позиции первым батальоном 3-го полка разведка местности, установила что данное болото непроходимо для пехоты и техники, поэтому наличие в нем огневых точек противника явилось неожиданностью для командира 2-го батальона, всецело доверявшему имеющимся у него данным. В результате минометного обстрела Батальон понес потери, и его развертывание произошло позже намеченного срока. Для подавления огневых точек противника были направлены танк и взвод солдат. Приблизившись к болоту, им удалось заставить русских прекратить огонь. Однако в процессе этого танк попал в болото и начал тонуть. Пехота прекратила огонь. и приступила к спасению машины и ее экипажа. Воспользовавшись этим, противник снова открыл огонь. В результате этого погиб командир танка, обер-ефрейтор эвенцель Взвод, несмотря на ружейно-пулеметный огонь, атаковал огневые точки и вывел из строя миномет противника. Однако понесенные при этом большие потери... не позволили взводу полностью выполнить поставленную перед ним задачу. Взвод отступил на соединение с основными силами, вынеся из-под огня троих раненых, в том числе и командиров взвода, лейтенанта Хайника. Потери взвода составили 19 человек убитыми. Тем не менее... Задача была ими в основном выполнена, что и позволило батальону атаковать основные позиции противника. После соприкосновения наших солдат с противником удалось установить, что оборонявшийся ранее на этом участке стрелковый батальон был за ночь заменен солдатами штрафной роты противника. По всей видимости, в данном подразделении Были собраны опытные бойцы, направленные в штрафники по различным причинам. Их сопротивление было крайне ожесточенным. Солдаты противника даже бросались в штыковую атаку на наши танки. Ни один из них не сдался в плен. Даже будучи ранеными, они оказывали упорное сопротивление. Оборона красных оказалась насыщена, большим количеством пулеметов, не менее десяти. Помимо этого, они умело использовали пушки ранее подбитых танков, открывая из них огонь в упор по проходившим мимо нашим машинам. Танки, захваченные противником, были уничтожены. При этом одна наша машина была подбита и взорвалась. Часть пулеметов русских нами была подавлена. Это позволило оставшимся танкам прорвать линию окопов красных. Отставшая из-за внезапного минометного налета, пехота залегла и не успела отогнать от прорывавшихся машин штрафников-смертников, благодаря которым обе они и были уничтожены. Пехота была отведена в укрытие. Укрытие для переформирования и подготовки завершающего этапа штурма. Внезапно противник, видимо специально ожидавший этого момента, с заранее подготовленных и хорошо замаскированных позиций, нанес удар прямо по открытому флангу со стороны болота. Был убит последний, оставшийся в строю, офицер, овер-летерант Хаген. Погибли также немцы. и все трое взводных унтер-офицеров. Пулеметным огнем с фланга было убито шесть и ранено восемь солдат. Оставшиеся без командования, солдаты отошли к своим окопам. Противник, воспользовавшись отступлением, выдвинул вперед пулеметчиков, которые открыли огонь подходящим. Следствием этого стали многочисленные потери Среди отступающих подразделений. По уточненным данным, потери противника составляют около 100 человек убитыми и ранеными. Уничтожен один миномет, семь пулеметов. Потери среди солдат вермахта составляют. Три средних танка уничтожены противником. Девять офицеров и семь унтер-офицеров. 128 солдат убиты. 6 офицеров, 92 солдата и унтер-офицера ранены и эвакуированы с поля боя. В батальоне осталось 3 офицера и 85 нижних чинов. Утонувший в болоте танк поднят и отбуксирован на ремонт. Имеющихся сил... было недостаточно для повторного штурма позиций противника. В связи с этим я принял решение приостановить его. Прошу разрешить повторный штурм позиций противника завтра утром. Также прошу вашего распоряжения о пополнении потерь, понесенных батальоном в ходе сегодняшнего штурма, выделение танков и артиллерийских орудий, для организации артподготовки и непосредственной поддержки пехоты. Командир 2-го полка дивизии майор фон Гершау.